Глава 17. Мы углублялись все дальше в казавшийся бесконечным зал. Странное дело. Чем дальше мы заходили, тем больше он становился. Искончаемые ряды колонн расходились во все стороны, создавая эффект спаренного зеркала. И было непонятно, откуда берется свет. «Что это за место?» — спросил я ушедший рядом Мурены. «Дворец!» или «Лабиринт Гаргоны», как называют его сектанты, ответила Та на полном серьезе. «Жуткое название. Дворец мне нравится больше», признался я. Дворец грузится раз в пять лет. Ходят сказки, что его построил свихнувшийся архитектор. Там, на земле, или где-то еще. Его тоннели уходят на многие километры под поверхность. Но здесь стикс, и они заканчиваются пещерами или тоннелями подземки. Там, откуда этот дворец, он считается злачным местом. Люди часто пропадают. Сумасшедший создатель сам исчез в этих лабиринтах. Говорят, что он до сих пор бродит здесь безлунными ночами, закончила Мурена, мрачно улыбаясь. Ага, застращать меня хочешь, делоно, испугался я. Было бы неплохо, если бы твой псих нашего друга напугал. Отставить разговоры! негромко рыкнул медведь, поравнявшись со мной. По делу давай. По делу говоришь? Тогда могу кое-что предложить для начала. Я сделал паузу. Если вы сейчас уйдете. Он не будет вас преследовать. Это до к чему сейчас? В голосе медведя проскользнули возмущенные нотки. Твари нужен только я, вы лишь помеха. Откуда такая уверенность? Различаю кое-что. У меня же с ним связь. Такое чувство, что я ему мешаю. Это мы можем использовать, заключил он задумчиво. А насчет того, чтобы тебя одного бросить, больше не заикайся. Мы так не работаем. Усек? Да. — Видишь его? — зашел в здание. Стоит, ждет чего-то, будто не решается. — Хорошо. Значит, на него тоже действует. Атмосфера тут особая. Сам, наверное, почувствовал. В ответ я кивнул, и соответствие с законами физики выбивало из колеи. Как этот псих добился такого эффекта, оставалось загадкой. — Идет к нам. Быстро идет. Я аж головой закрутил от нахлынувших эмоций. «Разредоточились!» — рыкнул медведь. Бойцы быстро скрылись за колоннами. «Кнут, со мной!» Мы остановились между стройными рядами колонн. Медведь, не говоря ни слова, достал что-то из разгрузки. Поколдовал немного и бросил предмет, похожий на гранату, в ту сторону, откуда мы пришли. Граната прокатилась с десяток метров, покрутилась волчком и замерла. «Ждем!» — ответил он на немой вопрос. Я уже сам понял, что это ловля на живца. Мы с командиром приманка. Только как-то странно ловим. Неужели вся надежда на загадочную гранату? «Видит нас!» — отчитался я шепотом, чувствуя, как изменились чужие мысли. Медведь кивнул и зачем-то закрыл глаза. В следующий момент я почувствовал головокружение, тут же подступила тошнота. Зрение взбесилось. Ни с того ни с сего картинка перед глазами раздвоилась. Муск пытался сориентироваться, но получалось не очень. «Это я. Смотри на левую», — едва слышно пояснил происходящий медведь. «Легко сказать. Левая картинка смотрела не прямо на меня, а куда-то вправо. Правая же, наоборот, влево. Да он смеется надо мной. Тут и окосить можно». Два коридора смотрели в разные стороны. Можно было бы принять их за отдельные, но граната была в обоих. А в следующее мгновение обе мигнули и зашипели, выпуская быстро растущее облако призрачного зеленого дыма. А граната оказалась сюрпризом. Из дымки вынурнула до боли знакомая уродливая фигура, окрашенная фосфорно-зеленый цвет. С момента нашей последней встречи прошло больше месяца, но я ее не забыл. Тварь, быстро сообразив, что обнаружена, со скоростью молнии метнулась в мою, по ее мнению, сторону и со всей дури врезалась в колонну. «Понятно, как этот дар работает. Тварь тоже окосела. Взбешенный ор разнесся по бесконечному залу, но медведь не дал монстру долго орать и трясти ушибленной башкой. Вспышка, и граната с подствольника влетела в уродливую морду. Я вспомнил, что тоже вооружен, и пустил следом еще одну. Но ни одна из гранат не нанесла видимых повреждений. Мы лишь ввели монстра в состояние бешенства. По сути, оттянули время». — Вот же блять, матер я! — буркнул медведь. — За колонну! — крикнул он, тут же увлекая меня за собой. Страшный удар сотряс преграду, как только мы за ней скрылись. Тварь бесновалась и рычала, пока я, следом за командиром, перебегал к следующему убежищу. В этот момент тошнотворное раздвоение в глазах пропало. — Все! Выдохся! — прорычал медведь. Это послужило сигналом. Между колонн мелькнула юркая тень, я даже знал чья. Сверкнула. Готовящийся к рывку монстр махнул лапой, способной перерубить средних размеров сосну, и тут же взвыл с новой силой. К моему удивлению, на пол полетела его отрубленная кисть. Но тварь не думала сдаваться. Пытаясь достать обидчика, она резво крутилась на месте, попутно орошая пол черной кровью. Тень мелькнула и пропала за рядом колонн. Разозленная тварь, позабыв обо всех способностях, тупо устремилась за ней. Я уже напрягся, готовясь к прыжку. Чем, черт не шутит, вдруг проблема решится с помощью клюва? Но на пути монстра возникла фигура клепана. Здоровяк, казавшийся на фоне зараженного карликом, поднял правую ногу и, что есть силы, впечатал ее в пол. Звук, возникший от удара, трудно было с чем-то сравнить. Это если взять грохот взрыва вулкана и пустить его в одном узком тоннеле. Снаружи чуть слышно, но понятно, что внутри творится ад. От места удара ногой поднялась призрачная волна. Вырастая на глазах, она ударила взраженного и отшвырнула его на добрый десяток метров. В очередной раз тварь влетела в колонну. Надо отдать должное монстру. здоровье и упорство ему не занимать. Одного такого удара хватит, чтобы наглухо завалить слона. Уже не знаю, как там с прочностью у динозавров. Думаю, тоже обзавидуются. Возможно, мне показалось, но в этот раз тварь вскочила чуть медленнее. Да, движение потерянное. Так это же контузия. Похоже, удар клепана имел четкий расчет. Мурена, его напарница, уже скользнула в сторону зараженного. Он отреагировал мгновенно, но не так быстро, как необходимо. Опять сверкнуло. Это было похоже на длинный искрящийся коготь. Он чиркнул и запечатлелся на сетчатке, как рост черкмолнии. молнии. Тварь с такой силой, что я, забыв обо всем, схватился за уши и рухнул на колени. Как же нестерпимо больно! Я кричал и катался по полу. Не знаю, сколько это продолжалось. Секунды, минуты. Мозг не выдержал таких издевательств и отключил сознание. Не, ну ты глянь, он опять спит. Оставь человека. Такой не каждый выдержит. А у него даже уши целые. Голоса казались незнакомыми. Очнувшись, я открыл глаза и тупо пялился на два говорящих пятна. «Дай ему живца, быстрее очухается», — сказала одно пятно другому. Тут я начал кое-что припоминать. «Открой рот!» Я подчинился, и по пищеводу потекло дурно пахнущее пойло. «Ах да, живец!» «Стикс? Тварь?» Вспомнив самое важное, я попытался вскочить. «Спокойно!» — мне в грудь уперлась ладонь. «Все уже закончилось!» Муть в глазах начала обретать четкие очертания, стоящих надо мной медведя и Клепана. Ну что, как спалось? Опять бородатые бабы. Хе -хе Несмотря на шутливый тон, голос у Клепана был уставший. Темные круги под глазами, легкий триммер рук. Похоже, тот удар, если его можно так назвать, забрал немало сил. Поднимайся! сказал медведь и протянул мне свою лапищу. Дружок твой опять сбежал. Такие вот дела. «Уже во второй раз вижу его сверкающие пятки. Правда, хе -хе, сегодня сверкала только одна!» — отчитался мне Клепан. Слушая, я крутил головой по сторонам. Моргос с Муреной склонились над лежащим без чувств ботаникам. Судя по повязке, у нашего гуманоида пострадали уши и глаза. На бинтах присутствовали характерные следы крови. Электроники стояли неподалеку, разглядывая нечто, лежащее на полу. «А может, ему имя дать?» Неожиданно предложил здоровяк. «Кому?» — не понял я. «Как, впрочем, и медведь». «Да знакомству ему. Кому еще?» «А, ну, это как хочешь. Меня другое интересовало. Что с ботом?» «То же, что и с тобой», — ответил медведь. «Только ты почему-то оказался крепче. Звуковой удар. Последствия, знаешь ли, сродни тяжелой контузии с порванными перепонками и остальными малоприятными эффектами. Почувствовали все». Но мы тут уже не первый год, а крепли, и ботаник тоже должен был. Ладно, потом разберемся. Придется его нести. — Ну, не вручную же, — возразил ему Клепан. — У нас почтальон есть. Сам себя он упаковать не сможет, хотя и это под вопросом. А ботаник-то 90 кг вместе с рюкзаком. — Точно, об этом даже не подумал, — признался медведь. — Кнут, подбери клиента. — Вопрос, конечно, интересный. «Если поместится?» «Что значит, если поместится?» «Я, что ли, по двести кило таскал?» — возмутился Клепан. «Ну, вообще-то я не пустой». «Не знаю, почему я раньше не признался, но, похоже, время пришло». Сказано было не особо громко, но услышали все, кроме бота. «Ты что, трофеи с внешников собрал? Когда успел?» Глаза спросившей мурены светились любопытством. «Давай-ка, показывай!» — поддержал ее медведь и несколько пар глаз выжидательно уставились на меня. Абракадабра, Сим-салабим!» «Что еще в таких случаях говорят?» — поинтересовался я, размахивая руками, как заправский фокусник. Медведь уже закатил глаза к потолку, готовя гневную тираду, но я не дал ему такой возможности. «Ловите!» За спинами стронгов заскрипели маленькие несмазанные колесики. Среагировали они, как и ожидалось. Резкий разворот и пять стволов смотрели на несчастную каталку. Единственный человек, который меня услышал, была Марго. Девушка остановила каталку, поставив ее на тормоз. Она откинула простыню. Подростки иммунные, констатировала та. Почему я не удивлен? Спросил клепан, при этом глядя на медведя. Тот лишь хмыкнул и подошел к каталке. Что с ними? Под наркозом, ответила Марго, приложив руку к одному, затем к другому подростку. Дети мирно сопели. У обоих удалена часть печени продолжила девушка. «Доноры!» — сказав это, медведь повернулся ко мне. «Хорошо, но в другой раз предупреждай!» Я лишь кивнул. «Раз ты смог двоих упаковать, то давай и третьего под ту же простыню», предложила Мурена. «Она права!» — поддержал Клепан. «До базы еще сутки ходу, тогда идем быстрее». Я был не против. Электроники разложили простыню на полу, затем принесли бесчувственное тело ботаника а медведь с клепаном положили рядом подростков. Как выяснилось, спустя минуту зря старались. Мой карман не желал это принимать, как бы мы ни укладывали. Видимо, карман и без того чувствовал себя обманутым, а тут третьего суют. «Хватит!» — сказал свое слово командир. «Сделай, как было. Бота на носилке. И так время потеряли. Кстати, дружка своего не видишь?» Я понял, о ком речь, и отрицательно помотал головой. Можете забыть о нем на месяц-полтора, — вмешался Клипан. Отлежится, отъестся на пустышках, потом, может, и пожалует. Он лапища какая! С этими словами здоровяк кивнул в сторону отрубленной ступни. — Центнер не меньше. А пробуй ка такую отрастить. К моему облегчению упаковать получилось с первого раза. Не особо хотелось тащить на носилках еще двоих. А к головной боли я уже привычный. Так и пошли. Сутки пешком, да с грузом, для меня прежнего невыполнимая задача. А если добавить к этому ранение и две контузии, то даже подумать страшно. Однако я шел, поглядывая иногда на хрупких с виду девушек. Пока мужчины тащили носилки, они шли с двумя рюкзаками, ни словом, ни взглядом не показывая своего неудовольствия. Возможно, и я когда-нибудь стану таким же сильным и выносливым, если доживу. А сейчас, если подумать, кому я тут конкурент, Клепан одной плюхой отделается. Про медведя можно помолчать. Ботаник пристрелит. Мурена, как выяснилось, просто летающая смерть. Уверен, что и у Марго с электрониками найдется для меня парочка сюрпризов. Нет, как потенциальных противников я их не рассматривал. Все дело в этом мире. Тут таких умельцев, как блох на шелудивом псе. А у меня, как назло, ни одного боевого дара. Могу, конечно, мулом устроиться в не самый последний стаб, так здесь называют иммунных, с даром выносливости, носи посылки и живи себе безбедно. Сильный дар телепорта тоже раскрывает горизонты. Местным почтальонам могу подрабатывать. Но что-то внутри твердило, это не твое, как и Стронги. Они отличные ребята и будут не против принять в свои ряды, но у меня другая дорога. Как ни странно, я даже чувствовал ее. Слово «видел» тут не подходит. Стоило только задуматься, как где-то в воображении возникал образ карты с несимметрично сшитыми лоскутами полей, дорог и городов. Призрачная синяя линия бежала сквозь кластеры и пропадала в красной зоне, напоминающей круг. Странное чувство. Во мне будто навигатор проснулся. Стоит, наверное, поговорить с Захарией. Вдруг это полезный пассивный дар. Нелюбимый клепаном городок пересекли без особых приключений. Десяток средних зараженных в сравнении с «дружком», как прозвал его «здоровяк», чуть больше, чем пустое место. Муренов, в паре с Марго перебили их, даже не вспотев. За городом устроили небольшой привал. Затем четырехчасовой марш-бросок, закончившийся повязкой на моих глазах. Что поделаешь, я не стронг. Видно, для доверия я сделал недостаточно. На базе нас встретили овациями. В любимом тире собралось не меньше двух сотен человек. Стронги поздравляли друг друга, не скрывая чувств, обнимались и хлопали соратников по плечам, в общем, радовались, как дети. Буль бы даже руку мне пожал. Как выяснилось, и остальные бойцы без дела не сидели. Хитрыми маневрами стронги оттянули с базы внешников основные силы, тем самым дав нам подойти на нужную дистанцию, а затем устроили для них засаду и перебили практически всех. Спасшиеся внешники, со слов Бульбы, угрозы не представляли, с ними Стикс разберется. Базы больше нет, мобильный модуль перехода уничтожен, а значит, они просто мясо для зараженных. Бульба строг не только к подчиненным, но и к себе, поэтому празднование продолжалось ровно 10 минут. Затем он всех разогнал по рабочим местам и делам, исключение сделал лишь для нашей команды и Захарии. «Вернулись все! Такое бывает нечасто!» А значит, операция прошла как по нотам. Хорошо спланирована и грамотно исполнена. — Вы молодцы, — похвалил Бульба. — И еще... — тут он посмотрел на меня. — Ты не стронг, Кнут, кроме того, еще свежак, но тоже сработал на отлично. Спасибо лично от меня. — Я же сказал, что сделаю, — ответил я на похвалу. — Помню. Слово ты держишь, а это ценное качество. — Что ты решил? Переход был мало малостресковат но я сообразил, чего от меня ждут. Мне нужно на запад. Пару дней отдохну, если вы не против, и уйду. Жаль, но раз ты так решил, насильно мил не будешь. Можешь отдыхать столько, сколько потребуется. И еще, насколько я понял, пришел ты не пустой? Все время разговора Захария глаз с меня не сводила, чуть дыру не прожгла, а после слов Бульбы улыбнулась и подошла ко мне ближе. И когда уже успели меня сдать? Все время на виду были. Да, хотелось хоть кого-то спасти, а тут два санитара с тележками. Вот сюда, пожалуйста, — попросила девушка, указав на нужное ей место. Брякнули колесики, и Захария увлеклась моими трофеями. Испытав облегчение, я отошел в сторонку к клепану с медведем. — Уверен, что хочешь уйти, — поинтересовался здоровяк расстроенным голосом. — Уверен. — О как! Баба, что ли, какая ждет? Забыл, что здесь не земля? Забудешь тут. Вот когда в последний раз скучал, подзабыл. Каждую минуту новая напасть. — Ха! На Западе куда ты собрался? Зараженные вроде твоего дружка стадами ходят, — вмешался медведь. — Один хитрее другого. А среди них есть такие гении, которые теми стадами руководят. У нас в сравнении с Западом скукотища, хоть волком вой. Торговый караван будет через три недели. — Если уж так приспичило, мой тебе совет — дождись и иди с ними. По-другому только полные психи ходят в один конец. — Медведь прав, — ставил Клепан. — Надо мне, братцы, не знаю почему, тянет меня в красную зону. К тому же одному проще, я как мышь среди них проскользну, попытался я оправдаться. одному, зная тебя, я уверен, что и суток не пройдет, как крованом детей обрастешь, — не согласился Клепан. Так уж и караваном. Совестливый ты больно. Такие тут не задерживаются. Здоровяк не хотел меня отпускать. Я его прекрасно понимал. Потерять иммунного с двумя сильными, хоть и не боевыми талантами, пожелает только идиот. Судя по коротким взглядам, ни один из моего отряда не хотел. Как и Бульба. Но командир — это другое. Он видел дальше всех. Он как обрадовался подросткам. Его никто не предупреждал о том, что я с грузом. Бульба знал изначально. Когда отправлял нас на опасную операцию, он уже знал. Значит, один из них чем-то ценен. Настолько, что у командира горят глаза, когда он говорит что-то Захарии. Жаль, что не слышно, о чем они общаются. «Почему ты не удивлен?» — спросила знахарка у Бульбы. Захария никак не могла привыкнуть к дару своего командира. «Да и как, скажите, на милость привыкать?» Если его предвидение срабатывает один раз из двадцати. Я даже дару мальчишки не удивлен, ответил тот на свой манер. Какому дару? Девушка забавно выпучила глаза, бульба не выдержал и улыбнулся. Кто из нас знахарь? Так нечестно, парировала она. То, что видишь ты, для меня за гранью. А на присутствии дара я и не думала смотреть. Детей нужно лечить. Девушка проследила за выражением лица командира. слишком уж оно было довольным. «Ладно, я посмотрю». Захария обладала сильным, по сути, уникальным даром. Помимо лечения, она могла видеть естество пациента, то, на что повлиял и повлияет паразит в будущем. Нечто вроде дара бульбы, только локальный, и вероятность ошибки сводилась к минимуму. Для начала Захария просканировала девчонку. Ничего особо выдающегося. Средний эмпатический дар – Если его развивать, то через несколько лет из нее получится хороший ментат, что уже неплохо. Посмотрев на суть мальчишки, Захария впала в ступор. Это невозможно. Парень неимунный. Бульба молча ждал продолжения. Но паразит под контролем? Он его контролирует. Как? Девушка была в растерянности. Все просто, произнес командир. Мы настигся, а это его дар. Смотри глубже. Девушка с энтузиазмом подчинилась, и чем дальше она заглядывала, тем шире становились ее глаза. «Он не знахарь. Это другой дар. Парень может повлиять на развитие паразита. Способен в будущем из любого новичка сделать иммунного», — и громко закончил за нее бульба, на что Захария потрясенно кивнула.